Выстрел отбросил «Мстителя» назад, развернув по оси на полтора оборота. Неловко заплетая ноги, раненый старик упал в грязь. Оружие, однако, из рук не выпустил старый вояка. Неловко сел на колено, превозмогая боль, вскинул винтовку к левому плечу, быстро изготовился в сторону штабеля. — А вот это уже лишнее, дед! — нервно барботнул Антон. Целя на этот раз в корпус. Тут уж не до шалостей. Дед стал нормальным врагом и автоматически попадал в режим работы кто кого. Шлеп! Вновь толчок в плечо, скачок прицела вправо вверх. Чеченец, отброшенный выстрелом назад, рухнул в грязь и затих. винтарец шлепнулся в двух шагах. Выскочив из-за штабеля, Антон засеменил приставными шажками к таблетке, держа ее на прицеле. Добравшись до деда, изъял винтовку, повесил на плечо стволом вниз, оценил состояние раненого. «Амба!» Почти готовый минус. Первая пуля пришлась ниже ключицы, вторая — в диафрагму. Легкая дрожь конечности место имеет, и хрип характерный в общем дойдет минут через пять тут уж никакая помощь не поможет а не хрен было лезть буркнул антон бросая деда на произвол судьбы и приближаясь к машине в кабине лежала беременная чеченко нехорошо так лежала. навзничь спиной на моторной части пальцы левой руки мертвой хваткой вцепились в рулевое колесо Правая зажимала рану на груди, скомканной косынкой. Верхняя треть правого легкого на вылет, покрытый дерматином кожух, моторной части богато оплывал густой темной кровью. Губы намертво закушены, из уголка рта обильно сочится кровавая слюна с пеной. Мучительно цедит воздух короткими частыми глотками в груди что-то сипло-хлюпает. Огромный, вздувшийся живот пульсировал, медленно сокращался в мелких судорогах. — Ё-моё! — потерянно выдохнул Антон. — Мать твою за ногу! Тебя-то как угораздило! Ты же справа должна сидеть! Метнулся к распахнутой двери отсека для транспортировки лежачих Так и есть! Худющий пацан на носилках! в солдатских обносках, лет 19-20, славянин, салага совсем, ноги по щиколотку в бинтах, правая рука тоже. Подскочив от машины, Антон мгновенно оценил обстановку, поводя стволом в направлении окомлявших место происшествия кустов. Тишина, пустота, никаких признаков постороннего присутствия. Отброда, сильно прихрамывая на правую ногу, очень медленно тащится с автоматом притертый, тяжко матерясь и потрясая кулаками. Со стороны станицы слышен слабенький гул приближающихся моторов. Поднятое по тревоге ГБР будет минут через восемь-десять. Ах, какая нехорошая картинка предстанет взору потревоженных станичников! во главе которых наверняка примчится сам атаман. Энша, прославленный ас ратного дела, палит черт знает в кого, подстрелил беременную бабу, уложил деда, зато упустил снайпера, который наверняка завалил двоих ОМОНовцев, тяжело ранил еще одного и вдоволь поиздевался над оставшимися двумя. ай яй яй «Где снайпер?» — за могильным тоном вопросил Антон, возвращаясь к худющему салаге и потрясая у его носа грязным кулаком. «Где?» «Какой снайпер?» Взгляд пацана был как у умирающего от старости человека, пережившего столько страданий и страшных мук, что удивить его новой напастью было просто невозможно который по Омоновцам стрелял несколько сбавив тон пояснил Антон Я все время за машиной наблюдал но не мог же он испариться Баба стреляла С полным безразличием сказал пацан Ствол подо мной был заныкан поэтому не нашли Что внезапно севшим голосом всхлипнул Антон Ты ты что парень гонишь Как она могла, беременная? — А ты у нее руки посмотри, — посоветовал пацан. — И плечо, я тебе говорю, баба стреляла. В полном смятении Антон вернулся к кабине. Определить, есть ли следы порхового нагара на руках ранены, не представлялось возможным. Одна рука в крови, вторая при деле не разожмешь, Примерно то же получилось и с плечами. Все обильно залито кровью. Попробуй, поищи свежие следы от приклада». «Ты стреляла?» — спросил по-чеченски Антон, поймав полный невразимой муки взгляд раненой. «Да», — тихо прохрипела женщина. «Да, я. Ты ногча?» «Я русский». — угрюмо буркнул Антон, отводя глаза. — Но тебе уже все равно. Перестань рану зажимать, умрешь быстрее. — А хочешь, я тебя дострелю? Один выстрел, и все мучения позади. — Нет. Чеченка экономно мотнула подбородком. — Нет. — Ну и дура. Перешел на русский Антон. — Сейчас сюда от брода от один твой приятель которому есть что тебе сказать. Мне почему-то кажется, что он будет резать тебя на мелкие кусочки и начнет с живота, а чуть позже подтянутся наши казачки. Тоже большие любители снайперих. Я от чистого сердца предлагаю. Не то, чтобы ты мне понравилось просто страсть не люблю таких зрелищ, когда над беременными издеваются. «Так что, добить?» «Нет!» Чеченка собралась силами и выдохнула с кровавым бульком. рожать буду!» «Фух!» — возмущенно фыркнул Атон. «Совсем ебанулась баба! Какой рожать? Кого рожать? Тебя сейчас расчленять буду будут, мать твою!» «Это... это сын Беслана!» — выплюнула Чеченка с очередным сгустком крови. Он продолжит жить. — Какого еще Беслана? — возвысил голос Антон, обращаясь к лежавшему за перегородкой раненому салаге. — Гантамирова, что ли? — Тоже конище тот. Не вижу причин, чтобы как-то помогать его каханой, тем более такой вот. Беслан Сатуев. Индифферентно пояснил Салага. — Это его жена. Сатуев у них большой человек. Полевой. — Не надо мне про Сатуева. Сам в курсе, — поморщился Антон. — Много бы отдал, чтобы он сейчас на месте своей супружницы оказался. А то не все гораздо за юбкой. — Энша! Энша! прорывел подковырявший к таблетке метров на пятьдесят притертый. Судя по тону, зацепило его весьма чувствительно, но не достаточно сильно, чтобы окончательно выключить. Состояние вполне пригодно для полноценного припадка бешенства, чреватого самой гнусной поножовщиной и прочими надругательствами, — Где он? Где этот пидор? Только не говори, что ты его совсем завалил, я его на куски буду рвать. — Вообще-то он не пидор, — пробормотал Антон, отступая на шаг и направляя ствол карабина в голову раненой. — И не совсем он. — Все, крольчиха, дальше тянуть нет смысла. Через полторы минуты твой приятель как раз доковыляет, тогда мне уже трудно будет. Оправдать свой поступок. Если хочешь помолиться, давай, только очень быстро. Тридцать секунд.